9. Охота на Евросеть Дистрибьюторы в штатском После фиаско в 2006 году милиция не собиралась оставлять в покое ни Евросеть, ни Моторолла. «Когда это варье посадили, все перешло на личности», — рассказывает Элдар Разроев. Он путает. Никого из управления КАЗа телефоны Си-115 так и не посадили, хотя в 2007 году Трошев провел несколько месяцев в СИЗО. Чечваркин у себя в блоге написал, что какой-то посредник, который раньше предлагал вернуть партию конфискованных телефонов за полцены, после возбуждения уголовного дела против милиционеров, встретил его на парковке и попросил оставить в покое какого-то сотрудника управления К, которого Евросеть якобы заказала посадить в тюрьму. Милиция занялась Евросетью всерьез, и первым делом следователи скопировали все документы компании. Разроев вспоминает, что полгода он ходил в следственный комитет как на работу, и в каждом кабинете с пола до потолка стояли коробки Евросети с этими документами. Милиционеры под увеличительным стеклом изучили весь бизнес и не нашли к чему придраться с 2004 года. И Разроев этим гордится. Изымали документы и в Motorola, причем не только связанные с Евросетью. Так продолжалось несколько лет до тех пор, пока Моторолла не сдала все документы по 2005-2006 году в электронный архив в центральном офисе, а в российском их не уничтожили. Дело не ограничилось допросами. Милиция подслушивала телефонные разговоры, для прослушки используя передвижную базовую станцию на автомашине, которая целыми днями стояла рядом с офисом. Менять номер телефона бесполезно. Милиционеры использовали системы идентификации по голосу, и вылавливали тех, чей голос им был нужен. Никаких обвинений Моторолла больше не предъявили. В августе 2007 года следователи заподозрили в причастности к контрабанде на Шереметьевской таможне в 2005 году крупнейшие розничные сети. Как тогда писали ведомости, они обыскали дома недавно назначенного президента Евросети Алексея Чуйкина, совладельцев Евросети Тимура Артемьева и Евгения Чичваркина, вице-президента Евросети по безопасности Бориса Левина, вице-президента Евросети по финансам Александра Папина, совладельца Диксис Андрея Шлыкова, совладельца Северена Цифрограда Валериана Ревина, офис Северена Цифрограда на складочной улице, склад Евросети в проезде Черепановых, главный офис Евросети в Бумажном переулке, Склад и офис «Диксис» на Садово-Кудринской, склад «Беталинка» в Котляковском проезде и офис «Беталинка» на Полковой улице. По словам Чичваркина, этот список не полон. Обыскивали даже квартиры его родителей. Сотрудников этих компаний потом часами допрашивали в прокуратуре. Это подозрительно смахивало на изучение опыта успешных компаний в бизнес-школах. В том же году в офис крупного британского дистрибьютора 2020 Mobile Group однажды зашел некий предприниматель из России и договорился о встрече с руководством компании. Британцам он сказал, что представляет российскую компанию ТА-57. Ее якобы учредили сотрудники ФСБ. Они теперь займутся своим бизнесом и будут возить в Россию телефоны Моторолла огромными партиями. Бизнесмен сказал, что прямо сейчас готов купить большую партию и сразу заплатить за нее наличными. И это в Британии, где люди даже в гастрономах давно платят кредитками, а наличными суммы больше ста фунтов носят разве что мафия. Сотрудники 2020 Mobile Group пообещали подумать, а сами бросились звонить в офис Моторолла. Там им объяснили, с Россией американцы давно работают напрямую, а посредники из ФСБ им не нужны. После отказа 2020 Mobile Group. Еще один представитель ТА-57 пришел с угрозами в московский офис Моторола. Встречался с людьми ТА-57 и Борис Левин. Они ему пообещали, что скоро будут возить в Россию Motorola большими партиями. Motorola был первым прямым партнером Евросети из числа западных производителей телефонов, и Левин лишь усмехнулся. «Как привезете, приходите». По данным системы Spark Interfax. Компания ТА-57 была зарегистрирована 21 июня 2006 года в подмосковном Королеве. Кстати, ТА-57 – это легендарные полевые телефоны. Их использовали армии многих стран мира. Владельцы ТА-57 – компаний, а не телефона – граждане России, имена которых в Spark Interfax не значатся. В 2006 году эта компания продала товаров – на 274,5 миллионов рублей с убытком в 187 тысяч рублей. Больше о доходах она не отчитывалась. Видимо, бизнес не задался. «При чем здесь ФСБ?» – спросите вы. Но по делу против Евросети и Моторола управление К работало вместе с ФСБ. Вместе изымали, как вещдоки, 167 тысяч 500 телефонов, вместе изучали подозрительную остановку на дозаправке самолета Ан-22 в Пакистане по пути из Сингапура в Москву. Чичваркин считает, что выходцу из ФСБ генералу Мирошникову, руководителю службы К, постоянно помогают его бывшие коллеги. Он говорит, что ТА-57 создали сотрудники управления К, чтобы подмять под себя канал поставок телефонов Моторола. Бизнес остальных дистрибуторов в России силовики собирались заблокировать. совладельца Евросети через пару месяцев После предыдущей встречи на автостоянке снова вышел посредник с управлением МК и предупредил. Рано или поздно вам будет пиздец, а бори Левин вообще исчезнет с лица земли. Евросеть на продажу. Как только Евросеть шагнула в регионы, она принялась быстро набирать долги. Уже говорилось, что в 2003 году сеть едва не обанкротилась, вовремя выручил кредитом один банк. Потом ее задолженность только росла. Зарабатывать у Чичваркина получалось неважно, констатирует владелец связного Максим Нагодков. Чичваркин признает, что некоторые регионы долгое время приносили убытки. Например, зарабатывать самостоятельно Евросеть в Санкт-Петербурге начала только через 6 лет после того, как открылась здесь первый салон в 2002 году. Напомню ситуацию. Весной 2007 года компания была должна производителям и банкирам около 450 миллионов долларов. Когда летом Евгений Чичваркин и Тимур Артемьев узнали о неминуемом приближении мирового кризиса, они испугались. Евросеть с такими долгами его не переживет. И решили продать компанию целиком. Долги тем временем расти продолжали. Чичваркин и Артемьев всерьез начали обсуждать продажу Евросети МТС в апреле 2008 года. Тогда их компания задолжала кредиторам уже 840 миллионов долларов. Эта сделка выглядела логично. Даже желтым корпоративным цветом Евросеть была обязана МТС, да и за всю свою историю Чучваркин с ними ругался меньше, чем с его главным конкурентом в Мпилкомом. В июне было подписано соглашение с МТС сроком на 3 месяца, дававшее оператору право покупки Евросети по фиксированной цене. В это время владельцы Евросети обязались не вступать в переговоры с другими потенциальными покупателями. Сколько за нее... Хотела заплатить МТС? Сейчас мы видим, что компания стоит 2 миллиарда долларов с большим плюсом. Может, 3, рассказывал мне Чичваркин в декабре 2010 года. Мы готовы были, учитывая непубличность и шаткость, дать дисконт от этой цены. При скидке в треть цены оба совладельца получили бы больше 500 миллионов долларов на каждого. Но в это время экономическая ситуация и в мире, и в России стала стремительно ухудшаться. На Западе банкротились банки и инвесткомпании компании с вековой историей. Акции компаний во всем мире стремительно дешевели. У самой МТС акции за время действия соглашения с владельцами Евросети за каких-то три месяца подешевели на четверть. Оператор фактически заблокировал покупку, не отказывая Чичваркину с Артемьевым напрямую, чтобы те не бросились сразу же продавать свою компанию другим покупателям. Возвращение Власкина. Осенью 2008 года у Евросети появились новые проблемы. Или, если быть точным, вернулись старые. Управление К нашло Андрея Власкина, а Левина и сотрудников Службы безопасности Евросети обвинили в незаконном задержании бывшего экспедитора и пытках. Откуда про эту старую историю узнали в управлении К? Смешно, но первым им о ней рассказал сам Борис Левин еще в 2005 году, когда впервые с ними познакомился. Тогда оперативники никаких особых чувств к Евросети не испытывали и про приключения вороватого экспедитора забыли, а вспомнили только через пару лет совершенно случайно. Из сотрудников управления К, уничтожавших телефоны Евросети, за решетку попал только заместитель начальника 38-го отдела управления К Владислав Грошев. Он сам едва ли этому обрадовался, как и его коллеги. Сотрудникам Евросети они говорили, что мстят за него. Но Грошеву на самом деле повезло. Он угодил в одну камеру с оперуполномоченным Александром Куртой, милиционером, перевозившим из Тамбова в Москву бывшего экспедитора Евросети Андрея Власкина 27-28 декабря 2003 года. Курту посадили по совсем другому делу, за превышение служебных полномочий, но сокамерником про кражу телефонов в Евросети он рассказывал не раз. В мае 2007 года Грошева выпустили на свободу, и он вернулся на работу в управление К. С коллегами они разыскали Андрея Власкина и вернули в Москву в декабре 2007 года. Тот по-прежнему находился под следствием из-за кражи в Евросети телефонов. Курту условно-досрочно освободили 23 июля 2008 года, а 25 июля состоялся первый допрос Власкина, на котором он обвинил Левина и его подчиненных в незаконном задержании и пытках в декабре 2003 январе 2004 -го года. В Евросете до конца лета ничего не знали о новом деле. Чичваркин с Артемьевым летом позвали обратно в компанию Элдара Разроева. «Вы урегулировали все свои проблемы с милицией?» Было первым, что спросил Разроев у Чичваркина. Он один раз уже ходил полгода на допросы как на работу и не испытывал особого желания общаться еще раз со следователями. Чичваркин его заверил, что все в прошлом. Разроев вышел на работу в Евросеть во вторник 2 сентября. Так долго утром галстук он никогда не поправлял. Ушел на работу и вернулся в середине дня. Говорит, поработал и хватит, вспоминает жена Разроева Влада. Разумеется, работать в Евросети Разроев не стал. Дело в том, что одновременно с ним в центральный офис Евросети приехали следователи СКП. Они попросили сотрудников покинуть помещение и провели обыск. В Евросети искали улики по двум делам. О причастности к контрабанде в 2005 году и о задержании Власкина в 2003 году. Самым большим врагом для сотрудников управления К был Борис Левин. Как написал Чичваркин у себя в блоге, когда в 2007 году милиция в рамках дела двухлетней давности о контрабанде на Шереметьевской таможне проводила обыски у него дома, в квартирах родителей и в центральном офисе Евросети, майор Олег Пименов предупредился владельце компании. «Выгоните Левина, потому что ему все равно пиздец». Мне Левин рассказывал, что к нему однажды пришел некий человек и сказал. В управлении К. уверены, что лично Левин делал все возможное, чтобы посадить кого-то за историю с Си-115. Левин тогда очень удивился. Он был против возбуждения уголовного дела по якобы уничтоженным телефонам, поступившим в продажу. Он-то и попал за решетку одним из первых среди обвиняемых по делу Власкина. 2 сентября Бориса Левина вызвали на допрос в милицию. Он уже много лет ходил раз в 2-3 месяца на допросы по все тому же уголовному делу про контрабанду. Когда допрос закончился, следователь его предупредил. «Вы не уходите. Будет еще один допрос у другого следователя. Вы пока подождите, можете пообедать». Он вышел из кабинета и увидел СМС от помощницы. В Евросети обыск по уголовному делу про Власкина. После обеда Левина допрашивали уже как подозреваемого. Кроме него задержали еще заместителя начальника службы безопасности Евросети Андрея Ермилова и сотрудника службы безопасности Виталия Цверкунова. Их обвинили в похищении человека, статья 126 ОК, в вымогательстве, статья 163, и самоуправстве, статья 330 Уголовного кодекса. Задержанный Борис Левин сразу принялся давать развернутые показания, хотя мог воспользоваться статьей 51 Конституции и отказаться от общения со следствием. Начало дела вел следователь эскопа Дмитрий Марков, по словам Левина, очень добросовестный и порядочный человек, исполнительность которого в будущем и позволила обвиняемым получить оправдательный приговор. Но Марков осенью ушел в отпуск, а вернувшись сразу вышел на пенсию. Вместо него в середине декабря следственную группу возглавил другой сотрудник СКП. Молодой и беспринципный, как говорит Левин. Он сам Левина даже ни разу не допросил. И обвиняемый понял, что с новыми следователями сотрудничать бесполезно, хотя показания давать не перестал. 8 сентября в СКП почти 4 часа допрашивали уже Евгения Чичваркина, как подозреваемого. Перед допросом на него оказывали психологическое давление, рассказывается владелец Евросети. «Мне прислали провокатора. Бывший сотрудник Евросети звонил четыре раза и говорил, «Бастрыкин тебя арестует». А потом прямо у дверей Следственного комитета он мне сказал, «Ты отсюда уже не выйдешь». Чтобы я сбежал тогда. Сбежал, значит, виноват. Но сделка по продаже Евросети не была тогда завершена». Следователь Марков встретил Чучваркина шуткой, «Надо было вас пригласить на допрос через два дня, на ваш день рождения». Сотрудников Евросети в сентябре 2009 года взяли в заложники, чтобы заставить владельцев подарить компанию либо продать за 0 рублей 0 копеек, как заявил ровно через год после арестов Чичваркин газете «Коммерсант». А когда Артемьев и Чичваркин компанию продали, развернулась борьба за вырученные от продажи деньги. Менты рангом ниже, похоже, исходили из мстительных мотивов из-за дела «Моторолла». Добавил тогда Чичваркин. К утру продадим. Про сделку Евгению напомнил президент МТС Владимир Шамолин буквально через несколько дней. В середине сентября он попросил Чичваркина подъехать на переговоры. Но когда тот приехал, вместо Шамолина с ним разговаривал Руслан Алмакаев, вице-президент АФК «Система». Система «Основной акционер МТС». Ее контролирует олигарх Владимир Евтушенков. Алмакаев в системе отвечает за экономическую и информационную безопасность. По словам Чичваркина, Алмакаев сходу процитировал его телефонные переговоры с президентом системы Леодидом Меломедом и попросил, чтобы больше не упоминал имя Путина, потому что это неправильно. Алмакаев пересказал и другие личные телефонные разговоры Чичваркина, которого тогда уже прослушивали сотрудники милиции. Он рассказал совладельцу Евросети, что после продажи компании ее проблемы с милицией прекратятся, но Левина все равно посадит. Чичваркин заверил Алмакаева, что совершенно не против продажи его компании МТС. и Он ждет не дождется, когда же ему заплатят деньги согласно подписанному в июне соглашению. Вице-президент системы Ирина Потехина подтвердила что Чичваркин действительно встречался с Алмакаевым в сентябре 2008 года. По ее словам, перед любой сделкой система всегда проверяет состояние компании, которую хочет купить. Алмакаев должен был оценить риски, связанные с покупкой Евросети. Учитывая то, что актив был проблемный, мы просто хотели посмотреть, не наступим ли на грабли, если в эту сделку войдем, объясняет Потехина. МТС не торопилась покупать Евросеть. Потехина говорит, что система вообще никогда не переплачивает, а в сентябре 2008 года экономическая ситуация в стране и в мире сильно ухудшилась по сравнению с июнем. И потому приобретать по старым ценам было просто глупо. Заканчивался срок соглашения с МТС, и Чичваркин с Артемьевым начали думать о других покупателях. И сразу вспомнили, что Евросетью интересовался в мае 2008 года предприниматель Александр Мамут в альянсе с Вымпелкомом. Тогда переговоры с МТС зашли уже слишком далеко, чтобы все переигрывать. Но теперь у Вымпелкома появился второй шанс. Чичваркин предупредил Мамута. Они с Артемьевым будут готовы к переговорам в воскресенье 21 сентября. Они обо всем договорились за выходной день. К утру продадим, пообещал вечером в воскресенье корреспонденту коммерсанта Чичваркин. Самое интересное, сколько они с Артемьевым выручили за Евросеть. Очевидно, больше всех этот вопрос интересовал сотрудников управления К. И потому бывшие совладельцы компании сделали так, чтобы кроме них и Мамута знать сумму сделки наверняка не мог никто. Коммерсант написал со ссылкой на знакомый с ходом переговоров источник, что всю сеть желтых салонов оценили в 1 миллиард 250 миллионов долларов. С учетом долга в 850 миллионов долларов, Выходило, что Чичваркин и Артемьев получили немногим меньше 200 миллионов долларов на каждого. Вроде бы это подтверждает и последовавшая сделка с Вэмпелкомом. Оператор через месяц заплатил инвестиционной компании ANN Александра Мамута 226 миллионов долларов за половину евросети. Точнее, за 50% минус одна акция. Чтобы не консолидировать в своей отчетности финансовые итоги сети салонов, и не портить себе рентабельность. Сам Чичваркин до сих пор о деньгах говорить не хочет. Он только однажды обмолвился газете «Коммерсант». Реальный трансфер по этой сделке был в разы меньше. Нельзя сказать, что я доволен ее итогами, но я получил ту сумму, на которую рассчитывал уже в тяжелое кризисное время. Мне ни структуры Альфы, совладелец Вимпелкома, ни господин Мамут ничего не должны. В разы меньше – это сколько? На этот счет ходят разные слухи. Одни говорят, что партнеры по Евросети получили по 25 миллионов долларов на брата. Другие знают, что не 25 миллионов долларов, а на 10 миллионов долларов больше. И им якобы Мамут должен был заплатить еще, да пока не платит. Точнее, не платит Артемьеву. Тот у друга якобы выкупил долг с большим дисконтом. Пока очевидно одно. Ни Чичваркин, ни Артемьев не бедствуют. На следующий день после продажи Чичваркину в 11 часов утра позвонил следователь Дмитрий Марков. «Я ждал ваш звонок час назад», – бросил в трубку разочарованный Чичваркин. «Вам про сделку интересно?» По словам Чичваркина, Маркин его заверил только про Власкина. Когда Чичваркин приехал на допрос, его сначала расспрашивали про бывшего экспедитора, а потом стали задавать вопросы про продажу Евросети. Чичваркин передразнивает голос следователя. «А знает ли покупатель о размере долгов компании? А за какие суммы продана компания?»